Часть первая, глава четвертая «Мне это не нравится». Лан соглашался с сестрой, но выбора у него не было. Ему не только нужно провести встречу, но и отыграть свою роль как по нотам. Неудача скажется на всем клане. Шэнь Лань и Шэнь Фэйлин стояли перед роскошным рестораном в Ван -чае. Красивый гонконгский район и одно из самых престижных заведений. Пока вокруг пестрили неоновые рекламы, танцующий журавль обходился сдержанной вывеской и традиционными фонариками из красного шелка. «Оставайся рядом», — негромко сказал Лан, не отрывая взгляда от сияющего входа в ресторан. В дверях их встретила приятная молодая женщина, которая держала в руках настоящий список на рисовой бумаге. Она улыбнулась, узнав имя Лана, и повела его к забронированному месту. На первом этаже в центре зала располагался самый настоящий фонтан с живыми карпами, а вокруг примастились столики. Вечер только начинался, но зал уже был полон. Лан скользнул взглядом по присутствующим, замечая несколько знакомых лиц. Банкиры, финансисты, один вроде бы журналист. Лан удивился, заметив по другую сторону фонтана Дэвида Ли, писателя и хорошего знакомого Брайана. Он сидел с симпатичной девушкой, которая, кажется, чувствовала себя неуютно в роскошной обстановке. После ужина Лан планировал встречу с двумя таинственными хакерами из Нанкина. Ашин все организует. Фейлин заявила, что отправится вместе с ним, и Лан даже обрадовался этому. Встреча будет неформальной, и ему хотелось, чтобы и сестра ненадолго расслабилась. Лан молча прошел на второй этаж, и нарисованные тушью портреты на пергаментах провожали его со стен. Сестра на шаг позади него, и мягкие ковры скрадывали ее поступь. Все в танцующем журавле было настоящим. Они гордились этим, выставляли на показ, как другие заведения показывали бесконечный неон и нахваливали новые технологии выращенного в пробирке мяса. На второй этаж не проникали суетливые звуки снизу. Пространство разделялось на закрытые кабинки, отделенные друг от друга, и вот здесь танцующий журавль позволял себе технологии. Стены из рисовой бумаги пронизывала электроника, позволяющая избегать записи любым присутствующим и обеспечивающая шумоизоляцию. Ходили слухи, будто в одной из этих кабинок лет пять назад убили главу триады Али. Он чувствовал себя в безопасности, отпустил охрану, а ему всадили пулю между глаз». После этого стал дико популярен узор обоев «Кровь Алли», представляющий собой белый фон с красными брызгами. Танцующий журавль отрицал, что инцидент случился на его территории, но едва сумел сохранить репутацию. Помогла только поддержка сына убитого главы. Он занял место отца, так что поговаривали сам же и устроил убийство, заплатив ресторану. Фейлин поравнялась с братом. Ее подведенные глаза осматривали помещение, тонкие косички колыхались при каждом шаге. Она казалась спокойной, но Лан знал, что Фейлин включила все аугменты и следила за каждым дыновением ветра. Обманчиво хрупкая и тонкая, но все знали, что в Гонконге, да едва ли не во всей Поднебесной, сложно соскать воина лучше. Шейн Фейлин с детства тренировалась, а подростком с легкостью вживила себе несколько десятков сложных устройств. Лан тогда пришел в ярость. Он прекрасно знал, что половина этих аугментов экспериментальные и только испытывается в Шэньхун. Ворвавшись к отцу, Лан шипел ругательство и обвинял его. Тот спокойно покачал головой. Она сама захотела. Это ее выбор. Лан знал, в чем причина. В отличие от него самого, Фейлин не сомневалась, чему она хочет посвятить жизнь. Она стала верным телохранителем главы клана, его клинком и убийцей. «Я буду защищать нашего отца». Никто не предполагал, что тот умрет так быстро, а Фейлин станет правой рукой брата. Иногда Лан казалось, что она может этого не одобрять, будто он отобрал у нее тот путь, которым она хотела следовать, занял место, предполагаемое ею за отцом. «Сюда, уважаемые!» Маленькое помещение освещалось мягким светом. Скользнув взглядом по обманчиво тонким стенам, Лан не мог не подумать о балых брызгах крови на светлом фоне. За низким столом уже расположился тот, с кем Лан не хотел бы встречаться еще некоторое время, пока точно не будет готов, но, наверное, он никогда себя таковым не сочтет. Так что почему бы и не сегодня? Су Ян Шен поднялся навстречу Лану, вежливо приветствуя его. Глава Алон Джимин, который всегда оставался на вторых ролях, пока неожиданно не начал набирать обороты, умело распорядившись капиталом инвесторов. В последние годы жизни отца именно Лун Джимин стал одним из основных конкурентов Шеньхун. Неизменно улыбчивый Су Юн Шэн с идеально прямой спиной и очками в тонкой оправе. Он намеренно не корректировал зрение, а может очки и вовсе не требовались, но всегда составляли часть образа. Он походил на доброго дядюшку, но Лан прекрасно знал, как жесток и хладнокровен этот человек. С ним тоже пришел один сопровождающий, как и договаривались. Лан знал его, хотя не помнил имени, и за подобную оплошность тут же себя укорил. Вроде бы один из племянников Су Юншена. Вместе с Фейли они остались стоять около тонкой двери, когда Лан и Яншен усели, чтобы пообедать вместе. Тут же начали приносить блюда, а в носу защипало от навязчивого аромата воскуриваемого благовония. Тонкая палочка тлела тут же. Они ели нежнейшую рыбу с рисом и разговаривали о делах, ведь и пространно не подходя к важному. Обычная встреча, после которой не предполагалось заключать договор, но просто обозначить границы. «Мне так жаль, что ваш отец рано покинул нас», — сказал Суеншан, и это уже походило на основной предмет разговора, на который стоило вежливо улыбнуться, согласиться, выслушать еще немного приличествующих случаев слов. Лан давно научился делать подобные вещи, не слишком задумываясь. Дед Лана и Фейлин управлял Шэньхуном в неспокойное для Объединенной Азии время, но сумел сохранить семейную компанию и выстроить сильный клан. Отец больше занялся именно бизнесом. Если до этого Шэньхун в основном имели дело с торговлей в разных сферах и недвижимостью, то отец вовремя вложился в набиравшие стремительную популярность импланта. Как он говорил, тогда все пытались урвать кусок этого рынка. Получилось не у каждого, но шаньхун стала сильной корпорацией, а вот многие другие потеряли изрядную долю капитала или канули в небытие. Шэнь Джуанши запомнился сильным и бескомпромиссным человеком, который всего себя отдавал в работе. Как говорили, его смягчала жена, но на самом деле Матилана участвовала в делах наравне с мужем. Именно она в свое время договорилась с Моронами об услуге. Они объединили разработки и вместе создали инфолинк, тот самый имплант, который сейчас есть буквально у каждого. Конечно, теперь разные производители на любой вкус и кошелек, но первым был инфолинк Моронов и Шеней. Именно тогда матери Ланы и Евы договорились об их браке, хотя дети едва пошли в школу, а вскоре после этого мать Лана погибла в нелепом несчастном случае. Ее последним делом стал как раз имплант Лана, хотя ему вживили электронику гораздо раньше положенного срока. Приживался он тяжело и болезненно, поэтому Лан плохо помнил то время, тогда же умерла мать. Отец часто о ней говорил, никогда больше не встречался с женщинами и хранил верность жене. Его собственная смерть и для Лана, и для Фейлин стала неожиданностью. Отец предпочел до последнего скрывать болезнь и заниматься делами. Лан почти не помнил похороны матери из-за вечной боли от плохо приживавшегося импланта, но там был сыном, который скорбит по матери. На похоронах отца подобной роскоши он себе позволить уже не мог. Отца называли великим драконом клана Шень, и титул, и обязанности, и дела компании перешли к клану. В секретном сейфе отца, который он наказал открыть только после его смерти, нашелся пухлый блокнот, написанный от руки, от руки. В то время, когда вся информация хранилась в цифровом пространстве, отец вел самый обычный блокнот, где каллиграфическим почерком записывал все законные и не очень операции должников и тех, кто оказал ему услугу. Отец не доверял такую информацию электронному пространству. Кое-что Лана удивило, другое поразило, обнаружилось несколько неприятных истин и много-много тайн компромата на кланы, компании и триады. На похоронах Шэнь Лан вел себя не как скорбящий сына, как новый благородный дракон клана Шэнь, как глава корпорации Шэньхун. Этого от него ждали окружающие и отец. Весь Гонконг смотрел на его прямую спину и оценивал — «Меня беспокоит, что импланты начали терять популярность», — вздохнул Су Ян Шен перед тем, как принесли десерт. «Это может сказаться на всей индустрии». «Упадок предсказуем», — возразил Лан. «Новая область сначала развивается огромными скачками, но позже там замедляются. Сейчас как раз такое время». «Это ведь к лучшему для вас». Насторожившись, Лан ничем этого не выдал и спросил по-прежнему любезно. «Что вы имеете в виду?» «Будет время взять дела в свои руки в спокойной обстановке». Сначала Лан никак не реагировал на подобные вещи. Он оказался слишком ошарашенным смертью отца и делами, которые разом навалились на него. Потом злился. Теперь прикидывал, к чему клонят Суеншен. Как деликатно утверждали некоторые, около тридцати слишком юный возраст, чтобы управлять корпорацией. Другие выражались категоричнее, но за спиной Лана. Он был в курсе разговоров, но предпочитал игнорировать их, иначе они могли поглотить с головой. «Я работал с отцом всю жизнь», — спокойно ответил Лан. «А все последние годы, как его правая рука, он передал мне дела». «Разумеется, Шень, Лан, не сомневаюсь в вашей компетентности. У нас много совместных контрактов, и я всего лишь надеюсь, что у вас деловая хватка, как у отца». Попробовал бы он заявлять такое отцу. «Великого дракона слишком боялись и уважали». Он понимал, что ему еще предстоит заслужить подобные отношения. И не следует совершать опрометчивых поступков. Его дело сейчас слушать, вежливо кивать и запоминать. Кто что знает, кто как намерен действовать. Пусть недооценивают его Лану только на руку. Он терпеливо молчал. Он не такой грозный, не настолько жесткий, как отец. Но его сильные стороны в другом — Отец любил говорить, что он яростный тигр, хищник, который порвет любого, кто встанет у него на пути, но именно Лан на самом деле дракон, обладающий достаточным терпением и мудростью. Лан не был силен в сравнениях, но точно знал, чем дольше ты молчишь и выжидаешь, тем больше вероятность, что собеседник скажет что-то важное. Оставив тарелки с десертом, официанты бесшумно испарились. Фаэлен дверей и второй телохранитель застыли, едва ли двигаясь аромат благовония стал менее интенсивным Прискорбная может сложиться ситуация наконец сказал суеншан надеюсь нашему рынку ничего не грозит я слышал стали появляться мелкие компании которые обслуживают импланты едва ли не за даром. правда вежливо уточнил лан вы не хуже меня знаете что содержание большинства модов требует финансовых вложений или высокого соцрейтинга «Если люди перестанут тратиться, мы потеряем значительную часть прибыли». «Не думаю, что это так, — сдержанно сказал Лан. «Цена за диагностику и комплектующие слишком завышена. Мы ничего не потеряем, если сделаем содержание дешевле». «Это официальная позиция, Шэньхун?» «Это политика, которую начал мой отец, и я намерен продолжить. Я знаю, он присылал отчеты наших аналитиков». Брови Суэншена чуть приподнялись. Документы считались секретными, и Лан вправду не знал о том, что отец посылал их Суэншену, но об этом было написано в блокноте. «Я говорил вашему отцу, что он ошибается», — сказал Суэншен. «Это опасная ситуация на рынке». «Я поддерживал инициативу отца и собираюсь придерживаться того же курса». На самом деле предложение исходило именно от Лана. Отец всю жизнь был бизнесменом, который получал удовольствие от высотного офиса, парящего над городом, от акций и интриг в советах директоров компаний, от полулегальных сделок. Часть из этого Лан тоже любил, но не меньше обожал взять скоростной байк и отправиться вглубь города или проникнуть в сердце злачных заведений Каулуна, увидеть, как живут люди, незаключенные в оболочку офисов, близких к облакам. Аугменты были у всех, без них скоро станет невозможно жить, они или нейровещи, которые использовал Лан. Проблема с имплантами заключалась в том, что иногда они не сразу приживались, да и потом требовалось обслуживание, как обычное медицинское, а порой они попросту ломались. Люди, подобные Суэн вызывали личного врача, который почти безболезненно заменял неработающий мод на новый — Так поступал и Лан. Последняя игрушка Ашина Сона категорически не хотела приживаться, хотя раньше у него проблем не возникало. В итоге Юй неделю колол Ашину какую-то сыворотку. Лан, как и отец, следил, чтобы подобные услуги оставались доступны любому в клане Шень. Но обычные горожане зачастую не могли себе позволить визит к врачу, не говоря уже о дорогостоящей диагностике. Их инфалинки сбоили и передавали помехи, глаза порой начинали переключаться на черно-белое видения. Илан видел простого рабочего, которого захлебнулся собственной кровью, когда фильтр дыхания, чтобы не беспокоиться о смоге, долго барахлел, а потом окончательно вышел из строя из-за нагрузки. Да еще новомодный соцрейтинг. При низком уровне он не позволял ставить определенные моды, и люди попросту шли на черный рынок. Когда-то Илан мучился с имплантом. Пусть тот являлся экспериментальной разработкой, но проблемы всегда одни и те же. Это при том, что к услугам Лана были новейшие разработки, и все равно он хорошо запомнил постоянную боль, пока мод не прижился. Это Лан убедил отца, что обслуживание должно стать доступно всем. Иначе, пока в сияющих офисах меряются красноречием, сканируя собеседника, люди на улицах умирают. Не все поддерживали политику Шэньхун. «Я слышал о небольшой фирме», — продолжал Суиншен. «Не помню название, она позиционирует себя как благотворительную организацию, оказывает бесплатные услуги по обслуживанию имплантов в бедных районах». Гм, как же ее... Вроде бы такое интересное название. Кувшинки». Он в упор посмотрел на Лана, и тот спокойно ответил на взгляд, хотя для этого пришлось призвать на помощь всю выдержку. В очках Суин отразилось лицо Лана». Он знал. Суэншен точно что-то знал. Кувшинки — компания, которую организовал сам Лан через подставные фирмы. Отец, конечно, был в курсе и одобрял, хотел посмотреть, что из этого выйдет. К сожалению, не успел увидеть. Кувшинки были любимыми цветами матери Лана. Ему нравилось думать об этой компании, как об их общем с отцом проекте. «Никогда не слышал, — сказал Лан, — они как-то мешают нашей деятельности». «Насколько я знаю, нет. Оказывают базовые услуги по обслуживанию имплантов и делают это бесплатно. Если вы говорите о бедняках, то вряд ли они пошли бы в офис моей или вашей фирмы. Кувшинки не забирают наших клиентов. Но это нехорошая тенденция. Что если все мы начнем оказывать подобные услуги бесплатно?» С раздражением Лан подумал, что тогда Суэншену, конечно, придется поумерить аппетиты в отношении обеих своих любовниц, которые не были в курсе друг друга и щеголяли новыми меховыми пальто, украшениями и жили в домах, стоивших столько, сколько не заработали бы и несколько поколений рабочих кули. Ценную информацию Лан припас на будущее, пока не время и не место даже намекать Суэншену, что Лану известно и о его женщинах, и о некоторых сомнительных сделках. «Вы видели отчеты моего отца», — сказал Лан. «Даже в пессимистическом прогнозе прибыль никуда не исчезнет. Может, пропадет сверхприбыль, зато люди на улицах получат должную медицинскую помощь. Думаю, стоит пересмотреть отчеты. Обязательно сообщу своим аналитикам. А пока буду придерживаться принятой политики Шиньхун. Мы хотим сделать услуги доступнее». «Опрометчиво? Неужели?» Вкратчиво спросил Лан, а представляете, если бы близкий вам человек столкнулся с проблемой импланта? Было бы здорово, если он мог получить помощь. Близкие мне люди получают ее от моего личного врача, но ведь всякое может случиться. Представьте, если бы у вас был сын, и его имплант начал барахлеть где-нибудь в Квунтонге, например. Название рабочего района Лан выбрал отнюдь не случайно и по лицу Су понял, что попал в точку. Этой информации не было в блокноте отца, а вот Ашенсон накопал. «Как хорошо, что у меня нет сына в таких ужасных условиях», — сухо сказал Суиншан. «Конечно». Покорно согласившись, Лан помнил, что его лишенные моды в глаза кажутся зловещими. Всего лишь привычка окружающих к электронике, но Лан этим активно пользовался. Сын у Юншена был. Непутевый молец от предыдущей любовницы околачивался где-то в Квунтонге. Юншен бросил его мать, когда она вроде как изменила, так что парень остался без поддержки и подрабатывал как мог. До встречи Лан размышлял, стоит ли взять паренька в клан. Теперь уверился, что точно стоит. На десят принесли конфеты «Борода дракона». Лану они всегда нравились. Напоминали белые локоны шелкопрядов, а внутри сладкая начинка. Правда, в этот раз она как будто горчила. Запив сладость водой, Лан понял, что горчит у него во рту. «Жаль, что мы не сходимся в некоторых вопросах», — сказал Лан. «Но я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, потому что, черта с два, вы сможете нарушить договоры». «Разумеется, Шэнь Лан», — согласился Суэн Шэн. Десерт он не ел, но после упоминания гипотетического сына быстро вернул самообладание, и теперь его голос тянулся, будто сахарные нити из которых свивали кокон и конфет. Сотрудничество наших компаний давнее и тесное. У нас один рынок, но мы производим разные импланты. Мы старые друзья, а не конкуренты. Упоминание старых друзей Лану не понравилось. Обычно так называли тех, у кого давние связи, обмен услугами и хорошая история. То есть ничего похожего на Су Юншена. Насколько я знаю, сказал Лан, вы не были старыми друзьями с моим отцом. И пока точно не со мной. Возражать собеседник не стал и виртуозно перевел тему. «Кстати, о друзьях. Слышал, вы были друзьями с Брайаном Мороном. Очень жаль, что он погиб. Его сестра станет моей женой, а Брайан был хорошим знакомым. А какие нелепые слухи ходят, будто бы он связался с красной комнатой, даже стал одним из участников». «Меня всегда поражает, откуда берутся подобные небылицы, особенно когда непонятно, существует ли сама красная комната. Вы же знаете, в Сянгане любят мифы, особенно если они связаны с технологиями. Значит, слухи перестали быть тонкой струйкой и стали широким потоком. Еве это наверняка не понравится, да и Брайан такого не заслуживал. Горечь во рту усиливалась, но Лан не торопился». Он плавно свернул разговор к окончанию, поздравил Суеншена с победой его жены на очередном конкурсе красоты, а тот вспомнил некоторых родственников Лана по материнской линии. Они закончили заверениями взаимного сотрудничества, и Лан поднялся с места. Он сделал жест, предлагая Фейлин покинуть комнату первой, и она поняла, это условный сигнал, что-то не в порядке. Спускаться по ступенькам следовало неторопливо, и Лан вел рукой по перилам, чтобы не показать, что голова начала кружиться. Фейлин шагала рядом, а не позади. Лан уже раздавал указания. «Пусть найдут того паренька из Квонтонга, и действует, он нам пригодится». Ява ответила. Фейлин быстро проверила и кивнула. «Да, просит забрать ее. Она хочет присутствовать на встрече с хакерами». «Отлично». «Создай задачу на завтра. Пусть Ашин проверит этот ресторан. Он больше не нейтральный». Они прошли мимо фонтана, в котором плавали настоящие карпы и вышли на улицу. Успело стемнеть, их окутал душный, шумный Гонконг. Фэйлин ожидала пояснений, что не так с танцующим журавлем. «Они отравили мою еду», — негромко сказал Лан, сворачивая к машине. Либо танцующий журавль подчиняется суиншену, либо он умудрился подкупить повара, а значит в их безопасности прорехи, ставлю на второе. Они решили объявить войну, другим корпорациям и кланам подобное не понравится. Пожалуйста, Фейлин, давай позже, у меня не так много времени. Лан чувствовал, что перед глазами плывет сильнее, а колени подгибаются. Он едва не упал перед машиной, буквально взваливаясь в салон. Фейлин скользнула рядом, провела ладонью по панели, и из переднего сиденья показалась украшенная нефритом коробка. Внутри на бархате расположился с десяток разноцветных ампул. По вискам Лана катился пот. Он сосредоточился, надеясь, что зрение его не подводит, ткнул в одну из ампул. В глазах потемнело, и он едва не завалился. «Тебе стоило уйти раньше», — сказала Фейлин. Лан попытался пробормотать, что не хотел терять лицо, — Пусть этот ублюдок считает, что его яд не подействовал, или хотя бы, что юный шань Лань, так рано ставший главой клана, не скулит, как мальчишка. В глубине души он понимал, что это глупое упрямство, как и само отравление глупо. Суин Шэнь вовсе не хотел его убивать или даже причинять существенный вред. Он планировал узнать, как клан будет себя вести — Так пусть теперь гадает, Лан оказался таким глупым, что ничего не понял, или настолько хладнокровным, что спокойно довел встречу до конца. Отец учил не только политики. Лан рассчитал, сколько у него времени. В основании шеи едва заметно кольнула ампула противоядия. По мышцам прошла судорога, но вскоре они расслабились. Хорошо, что кроме них в машине никого, никакого водителя, только искусственный интеллект, которому плевать, что происходит в салоне. Глубоко вздохнув, Лан прикрыл глаза и откинулся на сиденье. «Не думал, что эти ампулы когда-то понадобятся», — пробормотал он. Отец обучал, но звучало как дань истории, диким временам. «Уверен, что тебе стоит ехать навстречу. Да, как раз успею прийти в норму». Он не ожидал, но Фейлин притянула его ближе, заставила почти лечь на широком сиденье, провела по слипшимся от пота волосам. «Глупый братец».